Мифодий снова увидел женщину в белых одеждах. Засиделся допоздна, пытаясь навести порядок в бумагах. Кирилл всегда испытывал к ним глубочайшее отвращение, порой переходящее в ненависть, предпочитая все более менее важные вещи держать в голове. Вот только Кирилл не мог предвидеть того, что умрёт и Мифодий, окинув взглядом бумажные развалы, в которых платёжки за газ и электричество перемежались с договорами подряда. банковскими выписками и рекламными листовками вздохнул. Чтобы разобрать всё это, понадобятся дни, если не месяцы. И от подобной мысли настроение ухудшилось. Он потянулся, чувствуя, как знакомо хрустнула спина. И значит, точно прихватит ночью, отбирая и тени многие часы сна, которые он себе позволял. Вдруг накатила усталость. Почему так вышло? Кирилл ведь всегда был осторожен. Порой доходило до того, что эта осторожность его граничила с паранойей. Неужели и вправду чувствовал? Ты понимаешь, братишка, странно оно. Кирилл ставил кресло вдали от окна и морщился, глядя на то, как Мефодий забирается на подоконник, садится, опираясь на косяк, и приоткрытое окно и пропасть за ним нервировали брата. И Мефодий, зная это, дразнил его. Я вроде и не сказать, чтобы боюсь. Боится высоты, глубокой воды, предпочитая местной бухте бассейн, темноты, спит всегда с включённым ночником, что бесит Грету. Собак ещё, даже мелких, скорости, сотни вещей, самых обыкновенных. Но вот, предчувствие нехорошее. Слезь, а то продует, будешь потом опять на спину жаловаться. И Мефодий слезал с подоконника. Кирилл же вздыхал, как он умел, глубоко и тягостно, словно все заботы мира легли на его плечи. Когда я умру, прекрати. Это его убеждённость, которая никак не увязывалась со страхами, действовала на Феодию на нервы. Умрёт. Ещё чего? Умру, он прямо повторял Кирилл. Так вот, пообещай, что обо всех позаботишься. Ну да, как ты годёжник без присмотра оставишь? Кирилл поморщился. Это семья. Он их вправду считал всех этих случайных людей семьёй, и Мефодий ничего не мог поделать с его убеждённостью. Доказывать, что им от Кирилла одно лишь нужно, было бесполезно, сам знал. А родственников Федя не выбирают. Пообещай. Не называй меня Федей. Пообещай. Кирилл не собирался отступать. Глупый же разговор. И мифодию подумалось, что если брат устанет спокойней, то от чего бы ни дать обещание. В конце концов Кирилл не собирается умирать на самомто деле. Он здоров, силён и проживёт не один десяток лет. Так почему бы и нет? Хорошо, я их не брошу. Кирилл кивнул и тихо-тихо признался. Я видел её. Кого? Женщину в белом. И тогда Мефодий не сдержался, выругался, хотя и знал, что брат терпеть не может, когда изъясняются матом. Но женщина в белом, старый призрак древнего дома, вестница смерти, которая является к тому, чей срок вышел, это чересчур. Да и в призраков Мефодий не верил. Поймаю и выпарю, сказал тогда Мефодий, поклявшись, что и вправду поймает и выпарит. Ради такого дела даже задержится в доме, в котором ему не рады. Ты мне не веришь? Не тебе. Верю, что ты и вправду видел. Вот только кого? Грета решила попугать бывшего супруга или Софья? Стася? А может, и не среди бабья искать следует, но заняться маленькой хитрой сволочью, Софиным сыном, женщину в белом. Она красивая. На самом деле, очень красивая. И она звала меня за собой. Кирилл поднялся и открыв бар, вытащил бутылку коньяка. Вот странность, он и пить-то не умел, не любил, повторяя, что алкоголь дурно сказывается на работе головы. А собственная голова Кириллу была нужна. И вот он, поборник трезвости, наполняет бокалы. Мифодию плеснул на дно, а свой до краёв налил. Ты что? Обещай, что не станешь обо мне горевать. Кирка иркнул головой, изожмурившись, залпом опрокинул бокал. А Мифодию подумалось, что ту девицу и нанять могли. Ничего, вот поймает он призрака и тогда не поймал. 3 дней не прошло, как Кирилл утонул. Не в бассейне, а в бухте, которой всегда избегал. На берегу помимо одежды обнаружили бутылку коньяка, а в крови Кирилла нашли алкоголь. Несчастный случай, таково было заключение. Вот только Мефодий с ним не согласился. А я всегда знала, что наш Святоша в тихаря попивает, сказала Грета, сморщив аристократический носик. Заткнись, она дёрнула плечиком и исчезла в своей комнате, откуда вышла в изящном чёрном платье. Грета решила сыграть в вдову. Вот только откуда платье взяла? Или знала? Готовилась? Наверняка, и не сумела скрыть злости, услышав завещание. Неужели и вправду полагала, что Кирилл настолько наивен, чтобы оставить прежнее? А если полагала, то... Нужны были доказательства, и именно желание их обнаружить, а еще то неосторожное обещание задержали Мефодия на острове. Недели не прошло после оглашения последней воли Кирилла, как Мефодий увидел женщину в белом. В первый раз она показалась мельком, тень в темноте коридора, запах духов, каких-то очень старомодных, цветочных и ощущение присутствия. «Эй, постой!» – сказал Мефодий, и звук его голоса потревожил ночную тишину дома. В ответ раздался тихий смех и… Он бросился бегом, Спешила догнать незнакомку, поймать, ведь коридор заканчивался тупиком. Но в тупике никого не было. Лишь старое окно было приоткрыто, и ветер шевелил занавески. Полная луна повисла прямо напротив Мифодия. Он забрался на подоконник и выглянул, понимая, что это крыло дома выходит на скалы, и вряд ли незнакомка повисла с той стороны окна. Никого. Пустота. Озеро почти спокойно. Мелкая рябь тревожит лунную дорожку, а в воздухе витает всё тот же цветочный запах. Эй ты, мифодий глубоко вздохнул и сосчитал до десяти, приказывая себе успокоиться. В конце концов, призраков не существует, и значит, кем бы ни была женщина в белом, она где-то рядом. Аферистка, актриса. Покажись, и я тебя не обижу. Тихий смех был ответом. «Сколько тебе заплатили?» Много, если согласилась поучаствовать в подобном представлении дважды. Должна же была понять после смерти Кирилла, сколь дурно пахнет эта затея. «Я дам больше. Вдвое». Молчание. Цветочный аромат тает. И ощущение чужого присутствия, взгляда, исчезает вместе с ним. «Послушай». Мефодий прижал ухо к стене. В старых домах всегда есть свои тайны. Правда, обычно весьма материальные. Если тебя шантажируют, мало ли, вдруг девчонку втянули обманом. Сказали, что подшутить хотят, но шутка зашла слишком далеко. Я обещаю защитить. Никто тебя не тронет. Тишина и понимание, что женщина в белом ушла. Опростутивание стены не дало результатов. Если и имелся в ней тайный ход, то скрыт он был хорошо. Уснуть не удалось, а бессонная ночь не пошла на пользу. «Дядя Федя, погано выглядите!» Гришка, мелкий гаденыш, не приминул заметить. «Не спалось? Что случилось? Спина? Или к вам тоже призрак пожаловал?» Он сидел, откинувшись на спинку стула, забросив ногу за ногу и вилку в руках, этак небрежно вертел. «Гришенька!» Стрепенулась Софья и уставилась на Мефодия немигающим, змеиным взглядом. «Ну, зачем ты так шутишь? Ты же знаешь, что я боюсь призраков». «Призраков не существует», — Мефодий взгляд выдержал. «И да, мы в белом». Гришка не собирался отступать, знает что-то. А ведь его комната в том коридоре, и с незнакомки сталось бы спрятаться. «И да, мы в белом». С вымученной улыбкой ответил Мефодий. А по телевизору сказали, начала была Стася, но, столкнувшись с ледяным взглядом Греты, стушевалась и почти шепотом добавила, что призраки — это энергетическая аномалия. Действительно, Грета все еще носила черное, демонстрируя глубину своей скорби. Если уж по телевизору сказали, то так оно и есть. Ее губы дрогнули, растягиваясь в подобии улыбки. «Гадюшник! Как есть гадюшник!» «Мефодий!» Грета повернулась к нему, Смерив насмешливым взглядом. «Мне кажется, ты слишком усердно взялся за дело. Тебе не помешал бы отдых». «Надо же! А когда-то он был влюблен в эту женщину. В девушку с черными кудрями, Которые она подвязывала расшитой лентой». А лента съезжала и в конце концов падала, отпуская кудри на волю. Та девушка умела и любила смеяться. Она запрокидывала голову и раскрывала руки, словно желая обнять весь мир, кружилась, приплясывая, и синяя длинная юбка поднималась, обнажая узкие щиколотки. Та девушка носила грузди обуз и длинные серьги из кораллов. Не думая о таких абстрактных вещах, как дурновкусие, хорошие манеры, положение в обществе, она выбрала Кирилла, а Мефодий сбежал от чужого счастья и, вернувшись, застал лишь осколки. Куда ж то подевалась? Мы могли бы прогуляться, сказала Грета, потягиваясь. Тётушка Мелкий поганец снова влез в разговор. «Неужели вы рассчитываете оживить старые чувства?» «Не твое дело», — рявкнул Мефодий, чувствуя, что еще немного и сорвется. «Гадюшник», — но он слово дал Кириллу. «Ну, почему не мое?» «Вот поженитесь вы», — мелкий поганец отложил вилку и локти поставил на стол. Наклонился, упираясь острым подбородочком в скрещенные руки. Поженитесь, детишек нарожайте. При этих словах Гретта скривилась. И забудете упомянуть меня в завещании. А я ведь родственник и рассчитываю на справедливость. Гришенька, охнула Софья. Что ты такое говоришь? Правду, мама. Ну вот посмотри на неё. Она же сейчас из платья выпрыгнет. И выпрыгнула бы, если бы помогло. Только дядя Федя у нас отшельник. Или этот, как его, который мужины не интересны. Поганецу нравилось проверять нервы окружающих на прочность. Дело в том, маменка, поганец сморщил аристократически носик. Что нас с тобой прокатили, чтобы мог подумать, что папаня возьмёт и о единственном ребёнке позабудет. И в который раз при этих словах Мефодий испытал глухое раздражение. Ребёнок. Да, анализ проводили 3жды. Но несмотря на общую кровь, в мелком Паганце не было ничего от Кирилла, разве что светлые волосы, которые Гришка отращивал, полагая, что это придаёт ему шарма. Он тощий, несладный, какая-то переросток, сухощавый и, по собственному мнению, которое горячо поддерживала Софья, полон исключительных достоинств. Как это вышло, что он взял и всё отписал дядьке? Вопрос мучил всех. И Софья, вздохнув, потупилась. А Грета поглядела на мальчишку с интересом. Полагаете, я подделал завещание? Мефодий понял, что близко к срыву. Ну что ты, дядя Федя? Мы думаем, что завещание было настоящим. Но странно, что написано это завещание за 2 дня до смерти. Ты? А ещё Гришка поднялся и потянулся. до твоего появления папочка не был замечен в пьянстве огромным усилием воли мифодий заставил себя сидеть поганец просто поганец и руть я него марать не стоит дерьмо ведь тронь и совсем развоняется дядя Федя у дверей Гришка обернулся вы уж будьте более предусмотрительны позаботьтесь о единственном племяннике Он отбросил с глаз светлую чёлку. А то мало ли, помрёте ещё. И что нам с маменькой делать? Звонкий гретин смех был последней каплей. Скочив, Мефодий вышел из столовой. Годюшник, а ведь все когда-то людьми были. Что с ними стало?